что у Иуда Искариота два лица, но не успел этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым, «Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Разве он кричит? Все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их мессия, и тоже поднимают крик, ты же слышал когда-нибудь их крик, Фома?» И приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждой грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих.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 Ласково впивался в него длинными пальцами, облепал его, качался вместе с ним и бледнее посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Пётр откидывался назад и так следил за его падением. Иуда же наклонялся вперёд, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Пётр, потом и Иуда, схватились за старый седой камень и не могли его поднять, ни тот, не другой. Весь красный Пётр решительно подошёл к Иисусу и громко сказал: "Господи, я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить". И тихо ответил ему что-то Иисус. Пётр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами: "Он сказал: "А кто поможет Искариоту?" Но ну вот взглянул он на Иуду. который вздыхая и крепко стиснув зубы, продолжал ещё обнимать упорный камень и весело засмеялся. Вот так больной. Посмотрите, что делает наш больной, бледный Иуда. И засмеялся сам Иуда, так неожиданно увлечённый своей лжи, и засмеялись все остальные. Даже Фомас слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависающие на губы серые усы. И так трудолюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь. И Пётр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 И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнит о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образ пройденного пути — и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежавший в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело,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 Коснулся и замер, и громко и сильно дышал Петр, вторе дыханием своим речи Иисуса. Искариот остановился у порога, и презрительно миновав с глядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того, как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвствием, и только светило Иисус своей поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно расстаел и сделался такой, как будто весь он состоял из надозёрного тумана, пронизанного светом заходящей луны, и мягкой речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И вглядываясь в колеблющийся призрак, слушиваясь в нежной мелодии далёких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке её начал строить что-то огромное, мержно, в глухой тьме.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 и нежно звучали где-то далёкие и призрачные слова. Так и стоял он, закрывая дверь, огромный и чёрный, и говорил Иисус, и громко вторил его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк резким незаконченным звуком, и Пётр, точно проснувшись, встревоженно воскликнул: "Господи, тебе ведомы глаголы вечной жизни.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 Пётр просел камни. Я горы бы повернул для него. Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у неё зуб. Я жарелим ложиться она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно скрыть руками и ногами потоптать? Я тал по ему и Иуду, смелого, прекрасного Иуду, а теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет Иуда. Ты что такое странное говоришь, Иуда?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 Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный юда.